Глава двадцать вторая. Появление многоножцев. Его слова прозвучали как приговор и зависли в гнетущей тишине. Все опешили. Платья Камилы и Рейны стали вспыхивать черными искрами, что говорило о невероятном волнении и страхе. Это что же получается, что Фиджу опасен? Такая мысль, как крапива, ожгла сознание Наташи, и она в ужасе уставилась на Рицика, желая услышать объяснение арджун интуитивно шагнул вперед закрыв собой брата, впрочем тот не нуждался ни в чьей защите, судя по словам рицика это окружающим надо было защищаться от него а не наоборот рейна осторожно попятилась чтобы не привлекать ничего внимания и спряталась за спину рицика теперь только одни глазенки выглядывали поверх его плеча камила тоже сделала пару шагов назад и настороженно застыла. И только Таня наивно улыбалась, не прочувствовав накала обстановки. «Ну и что? Подумаешь, отрицательная энергия!» – беззаботно воскликнула она. «Рицак, если ты думаешь, что чем-то удивил нас, то ошибаешься. Мы и так знали, что Виджу – хранитель души черного принца. Ему по статусу положено быть отрицательным». Но кроме Тани никому не было весело. Даже самому Виджу. Как бы он ни гордился своей связью с черным принцем. Но сейчас, когда он осознал свою необычность, она почему-то его не радовала. Он чувствовал себя изгоем. Отойдя от шокирующего открытия, Рицак решил все пояснить. Он уже сменил взгляд с подозрительного на любопытный. Видимо, теперь ему хотелось исследовать данный феномен, с которым довелось столкнуться. «Никогда не думал, что смогу увидеть человека, обладающего отрицательной энергией», – для начала признался он. В городе знаний я работал в научно-исследовательской лаборатории, где мы разрабатывали положительные эмоции, сохраняли их и внедряли в души людей. Однажды мы провели ряд экспериментов и поняли, что энергия в редких случаях может становиться отрицательной. Она настолько видоизменяется, что ее сложно удержать и воспроизвести. Она непостоянна и агрессивна. Хоть мы и смогли убедиться, что такая энергия может существовать, Но мы были уверены, что в природе ее нет, что она лишь плод наших лабораторных исследований. И вот теперь, когда я вижу ее всплеск, я готов поклясться, что ничего не знаю ни о науке, ни об энергии. Арджун и Виджу слушали его настолько внимательно, будто от каждого его слова зависит их жизнь. Впрочем, для них это было действительно важно. Еще неизвестно, как такая отрицательная энергия может сказаться на Виджу. — Это опасно? — коротко спросил Арджун. Он впился глазами в Рицика, чтобы понять не только его слова, но и то, что скрывается за ними. «Опасно?» — почему-то переспросил Рицик. Но было видно, что он сделал это не потому, что плохо расслышал, а потому, что в торопях придумывает ответ. «Да, пожалуй, опасно. Но не для Виджу, а для окружающих». Таня попятилась. Ее глаза округлились, будто Виджу превратился в монстра и хочет наброситься на нее. По ней было видно, что она готова была развернуться и дать дёру. «Но я такой же, как все!» — вскричал Виджу, ощущая гнев. От его бокового зрения не укрылось отступление Тани. Но почему все его сторонятся? Как зачумленный? Рицик опять прищурился, будто сканировал сущность Виджу. Мысли мелькали у него в голове с неимоверной скоростью. Он понимал, что стоит ему продолжить настаивать на том, что Виджу опасен, как Рейна с Камилой отсоединяться от их компании и даже не посмотрят на то, что самим им будет сложно добраться до цивилизации. Таня тоже на грани припадков и истерики, но она вряд ли отважится уйти с Камилой и Рейной. Скорее, она предпочтет остаться. А вот Арджун точно не бросит брата в одиночестве решать его проблемы. Наташа тоже будет с ними. В итоге их компания развалится. Рицик пока не решил, к кому примкнуть, к Рейне и Камиле или к выходцам из города забвения. Для него было важно не союзников выбирать, а сохранить целостность их команды, иначе часть из них может сгинуть здесь, так и не добравшись до жилых районов. Рицек чувствовал ответственность за спутников. Он был слишком мудр и рассудителен, чтобы здесь и сейчас броситься с обвинениями на Виджу и заклеймить его статусом «порочный». Возможно, не стоило прилюдно сообщать Виджу о его необычности, но голос разума всегда был доминирующим в сознании Рицика. Именно он велел ему предупредить всех. А там пусть каждый для себя решит, что к чему. Виджу не глуп и поймет, что надо держать себя и свои порывы. Рицик окинул всех пристальным взглядом и заговорил. Да, Виджу, мы надеемся, что ты такой же, как все. И вот он был примирительным. Это подействовало на окружающих весьма успокаивающе. Ведь прежде поводов для беспокойства ты не давал. Тогда для чего вообще надо было затевать весь этот разговор? Разгорячился Виджу, играя желваками. Этим ты только девушек напугал. Рицак неопределенно повел бровью и склонил голову на бок. Ничего, Виджу, испуг у них пройдет, заверил мужчина собеседника, но посчитал нужным добавить. Только попробуй контролировать свой гнев. Он вызывает неимоверное количество отрицательной энергии. Не стоит ее афишировать. Лучше, чтобы это осталось между нами. В магистратуре не стоит об этом знать и так проблем хватает». Рейна заметно осмелела и вышла из-за спины Рицика. Раз тот не велел всем бежать и не набросился на Виджу, значит, можно не опасаться. Она даже не заметила, что Рицак не перестал с подозрением поглядывать на Виджу, несмотря на то, что все слегка угомонились. Теперь Рицак не доверял Виджу. Он, как ученый, хотел пронаблюдать за поведением парня но при этом готов был защитить каждого, кто подвергнулся бы гневу Виджу. Чтобы разрядить обстановку, Рицак изобразил беззаботность и сделал вид, что сейчас нет ничего важнее платьев для Наташи и Тани. Все уже переоделись, и только они пока что были в тех одеждах, что и прежде. Рицак незамедлительно создал для них серебристые наряды, и девушки побежали за деревья переодеваться. «И чего мы ждем?» – невозмутимо спросил Виджу будто несколько минут назад ничего не произошло. Никто не ожидал от него такого вопроса. А все потому, что Рицак уже объяснял, и не раз, что им нужны многоножцы. Причем те должны были объявиться тогда, когда посчитают нужным, а не по требованию хозяев. Заметив всеобщее недоумение, Виджу сконфузился, хоть ему было это и не свойственно. «А что я такого сказал?» Тут же ощетинился он. «Ну?» – неопределенно притянула в ответ Рейна. По всему было видно, что девушка сочла вопрос Виджу неуместным, но все же разъяснила. «Многоножцев мы ждем. Вроде как это и так всем ясно, кроме тебя». Зря она, конечно, добавила про то, что всем все ясно. Это обозлило Виджу. Он глянул на нее так, что пригвоздил взглядом к дереву. Причем в полном смысле этого слова. Девушка отлетела назад и ударилась спиной о ствол. Невидимая сила вжимала ее в дерево. Нечем было дышать. В глазах потемнело. «А-а-а-а!» истошно завопила она. Лицо перекосилось от страха. Рыжие волосы и без того стоящие ёршиком вздыбились еще больше. Виджу сам не ожидал такого. Он моргнул. Тут же Рейна ощутила, что ничто ее больше не удерживает. Ноги подкосились, и девушка упала. Виджу ошалел. Что он наделал? «О, боги!» – воскликнул он и кинулся к девушке. «Прости меня, Рейна!» Голос Виджу преисполнился раскаянием. Рейна испуганно сглотнула, уставившись на обидчика. Тут же рядом возник Арджун. «Рейна, с тобой все в порядке?» Он подхватил ее мышки и резким движением поставил на ноги. «Ага», — тихо пискнула Рейна и кивнула. Но тут же с опаской уставилась на Виджу. Сама не поняла, почему, но вдруг ощутила огромную симпатию к нему. «Неужели его отрицательная энергия так воздействует?» Красивый, обаятельный, манящий и в то же время опасный. И как в этом обворожительном парне кроется такая неуправляемая мощь? Ей было страшно и одновременно безумно жаль, что с ним приключилась такая беда. Таня права, все это влияние черного принца. Ведь на самом деле Виджу добрый. Он всегда был открытым и дружелюбным до тех пор, пока его энергия не пополнилась из энергетического колодца. Подумав об этом, Рейна добавила, «Виджу, если ты будешь меньше сердиться на окружающих, то останешься прежним. Ведь ты же хороший, я это знаю». Рицик нахмурился. Виджу становился непредсказуемым. Стоило поторопиться с перемещением. В магистратуре Виджу сможет воспользоваться общим энергетическим полем. Оно стабилизирует его сознание, и положительная сущность возьмет верх над отрицательной энергией. А после посвящения – И вовсе все встанет на свои места. Рассуждая так, Рицик оглянулся. Ну где многоножцы? Неужто так сложно поторопиться? Он уже чувствовал мысленный контакт со своим многоножцем, которого не видел несколько лет. Встреча обещала быть радостной. Рицик начал ощущать близость своего многоликого помощника. Значит, и другие были на подходе. Накатило неимоверное волнение от предвкушения встречи. С каждой минутой оно все нарастало. Рицик начинал проявлять нетерпение. Он нервно мерил шагами поляну и поглядывал то на скалу, то в лес. Откуда ждать появления многоножцев? Таня и Наташа вернулись в новых платьях. Увидев возлюбленную, Арджун шумно выдохнул. Столько всего успело произойти за последнее время, что он уже и забыл, как восхитительно она в этом длинном переливчатом наряде. Стройна, прекрасна, как фея. Белокурые локоны пышным ореолом обрамляют милое лицо и спускаются по спине до самого пояса. Платье настолько идеально сидело на точенной фигурке, что ни одна девушка на свете не смогла бы соперничать с Наташей по красоте. По крайней мере, так казалось влюбленному в нее Арджуну. Он подошел к Наташе и крепко обнял, будто не видел сто лет. Невероятное блаженство — держать ее в объятиях, вдыхать аромат шелковистых волос и слышать, как учащенно бьется ее сердце. Арджун склонился к губам Наташи, но вовремя вспомнил, что здесь слишком людно. От досады чуть не застонал. Голова парня пошла кругом. Он еще сильнее стиснул возлюбленную и уткнулся лицом в ее волосы. «Ты прекрасна!» — прошептал он. Наташа задохнулась от переполнившей ее нежности. Даже стало трудно дышать. Единственное желание, которое осталось у нее, — не разлучаться с Арджуном ни на минуту. Вот так и стояла бы в его объятиях вечно. Она знала, что пока Арджун рядом, она в безопасности. И он сделает все возможное, чтобы всегда быть рядом. А вдруг сзади раздался возбужденно заинтригованный голос Тани. «Ой, кто это?» Арджун нехотя оторвал взгляд от Наташи. «Ну что там опять случилось у Тани?» Почему она всегда так не вовремя говорит что-либо? Но на сей раз ее удивленные возгласы были оправданы. По скале скользили несколько солнечных зайчиков. Причем это действительно были зайцы. С лапами, ушами и всем, что полагается иметь обычному зайцу. Только мех светился золотом. Этот свет разлился вокруг, озаряя скалу. Зайцев было семь. Они скакали вниз по отвесной скале, будто по горизонтальной поверхности. — Это они! — радостно выдохнул Рицик. Таня была открыла рот, чтобы спросить, кто именно, но услышала Арджуна. Многоножцы! Хоть вид их был необычен, но это бесспорно были они. Взяв Наташу за руку, Арджун провел ее к друзьям. Все взгляды были прикованы к солнечным зайцам. Зрелище было невероятное. Домчавшись до подножия скалы, они с размаху врезались в землю и разлетелись на миллиарды солнечных брызг. «Ой!» – в панике закричала Наташа и спрятала лицо на груди Арджуна. Он покровительственно прижал к себе ее голову ладонью. «Они разбились!» – еле слышно добавила она. «Все хорошо!» – попробовал Арджун успокоить Наташу. «Они не зря так поступили. Многоножцы всегда все знают. Не могли они разбиться, поверь!» Его слова подействовали на девушку успокаивающе. Она вновь посмотрела в ту сторону, где недавно были солнечные зайчики. Брызги от их падения до сих пор парили в воздухе. Но они уже превратились в снежинки. С золотым шуршанием они терлись друг от друга, будто пытались определиться, какая снежинка к какому многоножцу относится. Хаотичное движение стало направленным. Снежинки разделились, формируя тела зверей. И вот перед глазами изумленных зрителей предстали семь золотых фигур – тигр, снежный барс, пантера. Медведь, лошадь, крокодил и бегемот. Все они выстроились в ряд и двинулись к своим хозяевам. Арджун с облегчением выдохнул. Он сомневался в том, что у него, у Виджу и у Тани будут многоножцы. Ведь до этого, кроме Наташиного многоножца, другие не объявлялись. Парень даже разуверился в том, что ему полагается многоножец. Уж больно долго Арджун ждал его появления. И вдруг тот решил заявить о себе который из семи принадлежит ему, тигра Арджун исключил изначально. Это Наташин спутник. Хоть он не раз представал перед хозяйкой в иных обличьях, но все же его сущность была тигриной. Виджу терзался такими же мыслями, что и его брат. И тут он замер. Как наяву, Виджу увидел качающийся мост в потустороннем мире черного Таджмахала, когда они с Наташей пытались выбраться оттуда. Виджу вспомнил, как он пошел в сторону черного тадж-махала, чтобы мост перевесил, и Наташа смогла бы выбраться к белому таджу. Именно тогда на него набросилась черная пантера. Но почему-то не тронула. Потом она побежала к Наташе, и за девушку вступился снежный барс. Он кинулся на пантеру, и они покатились по мосту. До сих пор для Виджу было загадкой, как снежный барс и пантера слились воедино и превратились в черно-белого тигра. Этот тигр и стал многоножцем Наташи. Сердце Виджу ёкнуло. «Пантера!» – прошептал он, осознав, что она и есть его многоножец. Да, он не может ошибаться. И тогда на мосту она, оказывается, не напала на него, а хотела спасти. Для этого она побежала к Наташе, чтобы тот край моста, на котором стояла девушка, опустился вниз. В таком случае Виджу оказался бы сверху и смог бы выбраться из потустороннего мира. Но ей помешал Снежный Барс. Виджу интуитивно понял, что Снежный Барс был многоножцем Арджуна. Хоть Наташа и Арджун были на тот момент еще не знакомы, но его многоножец уже защищал ее. Значит, все, что случилось с ними, их знакомство и любовь, было предопределено. Это открытие заставило Виджу судорожно втянуть воздух. Он перевел взгляд на брата. Арджун неотрывно смотрел на Снежного Барса. Он тоже все понял сомнений быть не может. Наташа вскинула глаза на Арджуна. Его лицо напряженно застыло. Девушка проследила за его взглядом. — Снежный Барс! — восхищенно воскликнула она. — Ну как же я сама не догадалась? Виджу, помнишь, когда мы... — Конечно, помню! — с улыбкой перебил ее Виджу. — Теперь все ясно. У меня Пантера, у Арджуна Барс. Уже тогда Пантера защищала меня... «Арджун, как всегда, пришел на выручку тебе в облике своего многоножца!» Наташа благодарно чмокнула Арджуна в щеку. «За что?» – не понял он, оторвав взгляд от многоножцев. «За все!» – лаконично ответила девушка, не желая вдаваться в подробности. «И так все понятно!» Арджун улыбнулся. Тем временем многоножцы стали обретать окрас. Первым позеленел крокодил. Впрочем, не настолько позеленел, насколько приобрел грязновато-сероболотный оттенок. Это в мультиках крокодилы зеленые и нарисованные. Здесь же он был настоящим. Именно это и пугало. Хоть он шел на своих коротеньких лапках вполне с миролюбивым видом, насколько это, конечно, возможно, но все же его облик был устрашающим. Бурый медведь тоже выглядел не сильно дружелюбно, как, впрочем, и все остальные хищники. И только бегемот неторопливо переваливался, не пугая окружающих. Его темно-серый цвет сливался со скалой, да и сам он походил на нее, такой же большой. Ногоножцы подошли. Наташа повисла на шее у любимого питомца. — Пушистик, как я рада тебя видеть! — нашептывала она ему слова любви, а он добродушно урчал в ответ, как обычный домашний кот. Только делал он это намного громче. «Пушистик?» – удивилась Рейна. «Ну и имечка для такой зверюги!» Арджун с улыбкой потрепал своего мохнатого друга, а Виджо ограничился пристальным взглядом. Пантера ответила ему тем же. Ее зеленые глаза встретились с его карим взглядом, и парень понял – этот зверь отдаст за него жизнь. Виджо ощутил невероятный прилив умиротворения. Рейна уже обнималась со своей лошадью. Камила гладила по морде бегемота, Арицик похлопал по спине медведя. Крокодил скромно стоял в сторонке, не особо навязывая кому-либо свое общество. «Как — Как? — завопила Таня. — Мне крокодил? Почему? — Каждому свое, — рассудительно заметил Арджун. Таня чуть не упала в обморок, когда животное двинулось к ней. — Ой, только не это! Таня одним прыжком отскочила на пару метров и налетела на медведя. Тот зарычал и ткнул ее носом. – зашлась в панике девушка, надсаживая голосовые связки. Она опрометью бросилась в лес. Крокодил за ней. На своих коротеньких лапках он бежал куда быстрее хозяйки, поэтому расстояние между Таней и рептилией сокращалось. Помогите! заорала Таня не своим голосом. Арджон бросился к ней. Видимо, он тоже воспринял действие таниного многоножца как угрозу. Парень пока не знал, что будет делать с громадным земноводным но помчался в догонку быстрее ветра. казалось, что человек никогда не сможет догнать крокодила, но Арджун смог. он прыгнул ему на спину. крокодил дернулся и остановился, нервно ударил хвостом о землю и повернул голову. Арджун испуганно закричала Наташа. она была кинулась к нему, но Виджу отпихнул девушку и сам помчался к брату. уже через несколько секунд он оказался рядом. он бросился на крокодила. Но тот вдруг пропал, лопнул, как мыльный пузырь, и Виджу и Арджун покатились по земле. Таня все еще орала и бежала. Она даже не видела, что произошло за ее спиной. Наташа вскрикнула от неожиданности, таращась на то место, где только что был крокодил. — Но чего вы все так переполошились? — раздался смех Камилы. — Это же всего лишь многоножец. Он никогда не причинит вред своему хозяину. Наташа глянула на нее злющим взглядом. «Может, Таней он и не собирался ничего плохого делать, а вот Арджун и Виджу были в опасности?» «Да ладно вам!» – вмешался Рицик. «Столько шума вокруг одного многоножца! Я уверен, что он уже одумался и принял несколько иное обличие». «Но ведь он исчез!» – прокричал Виджу, для надежности осматривая местность. «Не выдумывай!» – бросил Рицик. «Он просто обратился в нечто маленькое». Ну, муравей, блоха, червяк, всякое может быть. Так что вы там с Арджуном поменьше топчитесь. Не придавите бедолагу. И так напугали его своим нападением. Братья отошли. Таня уже скрылась за деревьями. Виджу ругнулся и бросился за ней. Вскоре он вытащил из леса сопротивляющуюся Таню. Да не тронет он тебя, уговаривал Виджу. Он и вовсе куда-то делся. «Не хочу, я многоножца!» верещала девушка, упираясь изо всех сил. «И без него обойдусь!» И вдруг, хлоп, на пустом месте возникла красивая лань. Она стояла, подрагивая. Ее ушки боязливо дергались, улавливая каждый шорох. Черные глаза доверчиво смотрели на Таню. о умиленно протянула Таня. «Какая прелесть!» «Фу! Наконец-то!» с облегчением выдохнул Виджу, и отпустил Таню. Держать ее уже не имело смысла, она уже не пыталась убежать обратно в лес. Неужели эта тупоголовая зверюга догадалась превратиться в нечто более подобающее? — Так это что, мой многоножец? Восхищению Тани не было предела. — Выходит, что твой, — рассмеялся Виджу, вспоминая, с каким страхом удирала Таня. Теперь об этом можно было вспоминать с улыбкой.